Ничего, в скорости отойдет эта дарма, и подбелил бы как ды в охотку тот же чай, а нечем, поминай, как звали. Она разлила чай, подвинула богодула его стакан, плеснула из своего в блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то, подняла голову и замерла. Затем, уловив, опять опустила ее и снова прихлебнула, поднеся блюдце к сухим со змеиной кожей острым губам.